Частица 73. Эйнштейну было свойственно поддерживать разные комитеты и организации, не вдаваясь в специфику их деятельности. На протяжении всей своей жизни он был членом или официальным сторонником различных объединений, а иногда даже председателем собраний в тех или иных организациях, где никогда не появлялся. Один из таких комитетов издал книгу, которую Эйнштейн не читал с нападками на гитлеровский режим. Немецкие газеты, всегда готовые накинуться на известного еврейского ученого, назвали Эйнштейна подлецом. Еще хуже было то, что нацисты включили его в список людей, подлежащих уничтожению, а его фотографию вывесили на публичное обозрение вместе с фотографиями других врагов немецкого государства, и под ней была подпись «Еще не повешен». 30 августа 1933 года нацистки и экстремисты расстреляли Теодора Лессинга, немецкого философа-еврея по происхождению. Лессинг был единомышленником Эйнштейна и жил в Чехословакии. Его фотографии с подписью «Еще не повешен» также вывешивались нацистами в публичных местах. Убийц Лессинга чествовали в Германии как героев, и несколько дней в прессе писали, что Эйнштейн следующий в списке. Бельгийская королевская семья поручила двум полицейским охранять дом в Дюнах, который снимал тогда Эйнштейн. Его раздражала круглосуточная охрана. Он нередко пытался ускользнуть от наблюдения, но в целом находил ситуацию довольно забавной. Услышав, что за его голову назначено вознаграждение в пять тысяч долларов, он с улыбкой сказал, коснувшись виска, «Не знал, что это стоит столько». Парижскому корреспонденту Эйнштейн заявил, «Не сомневаюсь, что угроза реальна, но я спокойно жду исхода». Эльза, напротив, находилась далеко не в безмятежном состоянии духа, и Альберт пытался успокоить ее, сказав, что бандит, если он в самом деле собирается совершить преступление, держит язык за зубами, но этот довод ее не убедил. Примерно через месяц они должны были отправиться в Принстон в Институт перспективных исследований, и Эйнштейну казалось, что до тех пор ничего не случится. Однако Эльзе не потребовалось много времени, чтобы уговорить мужа ехать немедленно. а сама она решила пока остаться и собирать чемоданы, готовясь к отъезду в Америку. Эйнштейн снова связался с Оливером Локер-Лэмпсоном. Всего через месяц после своего последнего визита в Великобританию он вернулся туда на корабле в сопровождении журналиста из Санди Экспресс, сумевшего организовать эту поездку. В дороге Эйнштейн, по-видимому, большую часть времени работал. Он прибыл в Лондон 9 сентября, и оттуда его увезли в Роутен Хит, расположенный неподалеку от Кромера на побережье Норфолка. Там его уже ждали в хижине Локер Лэмпсона. Хижина – подходящее определение для этого жилища. Дом был крошечным. Стены были сделаны из длинных тонких бревен, а крыша покрыта соломой. Локер Лэмпсон привез с собой вооруженных охранников и двух молодых женщин, которых он представил как своих помощниц, которые тоже были вооружены. По крайней мере, для постановочных фотографий они позировали с оружием в руках. «Если кто-то посторонний приблизится, он получит заряд картечи, заявил Локер Лэмпсон. У Эйнштейна был иной взгляд на систему безопасности. «Красота моих охранниц сразит нападающего быстрее, чем пули из их ружей». По понятным причинам, местонахождение великого профессора не разглашалось, но едва ли можно утверждать, что Эйнштейн был отрезан от мира. За три недели, что он прожил в хижине, у него побывало несколько гостей, а кроме того, он дал интервью корреспонденту Daily Mail. Эйнштейн даже съездил в Лондон и выступил с речью в Альберт-Холле. призвав собравшихся помочь немецким интеллектуалам, бежавшим от Гитлера. Причем все 9 тысяч мест в зале были заняты, и люди даже стояли в проходах.